Ходят Трофимов, Аня и Варя. А вот и наши идут. Мама сидит. Идите, идите, родные вы мои, если б вы обе знали, как я вас люблю. Садитесь здесь рядышком, вот так. Вот. Наш вечный студент все с барышнями ходит. Не ваше дело. Ему 50 лет скоро, а он все еще в студии. Оставьте ваши дурацкие шутки. А чего ж ты, чудак, сердишься? А ты не приставай. Позвольте вас спросить, как вы обо мне понимаете? Я, Ермолай Алексеевич, так понимаю. Вы богатый человек, будете скоро миллионером,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 Кто знает? И потом, что значит умрешь? Быть может, у человека 100 чувств, и со смертью погибают только пять известных нам, а остальные девяносто пять остаются живы. Какой вы умный, Петя, страсть. Человечество идет вперед, совершенствуя свои силы. Все, что недосягаемо для него теперь,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 О прислуге говорят ты. С мужиками обращаются, Как с животными. Учатся плохо, Серьезно ничего не читают, Ровно ничего не делают. а наук только говорят. В искусстве понимают мало, Все серьезны. У всех строгие лица, Все говорят только о важном, Философствуют. А между тем... На глазах у всех рабочие едят. Отвратительно. Спят без подушек, по 30 по 40 в одной комнате. Везде клопы, смрад, сырость, нравственная нечистота. И очевидно, все хорошие разговоры у нас ведутся только чтобы отвести глаза себе и другим. Укажите мне, где у нас ясли, о которых говорят так много и часто, Где читальни, о только в романах пишут, на деле их нет совсем. Есть только грязь, пошлость, азиатчина. Ой, я боюсь и не люблю очень серьёзных физиономий, боюсь серьёзных разговоров. Лучше помолчи. Знаете, я встаю в пятом часу утра, работаю с утра до вечера.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 мы сами-то по-настоящему должны быть великанами О, Вам понадобились великаны не только в сказках хороши а так они пугают И пеходов идет И пеходов идет солнце село, господа! Да. О природа дивная, ты блещешь вечным сиянием, Прекрасная и равнодушная. Ты, которой мы называем матерью, Ты сочетаешь в себе бытие и смерть. Ты живишь и разрушаешь. Дядечка! Дядя, ты опять? Вы лучше жёлтого в середину дуплетом. Я молчу. Молчу. Все сидят задумавшись. Тишина. Это что? Не знаю. Где-нибудь в шахтах сорвалась бадья, но где-нибудь очень далеко. А может быть, птица какая-нибудь, вроде цапли? Или филин? Неприятно почему-то. Перед несчастьем тоже было. И сова кричала. И самовар гудел бесперечь. Перед каким несчастьем? Перед волей. Знаете, друзья, пойдемте, уже вечереет. У тебя на глазах слезы. Что ты, девочка? Это так, мама, ничего. Кто-то идет. Показывается прохожий, В белой потасканной фуражке, в пальто. Он слегка пьян. Позвольте вас спросить. Могу ли я пройти здесь прямо на станцию? Можете. Идите по этой дороге. Чувствительно вам благодарен. Погода превосходная. Брат мой, страдающий брат. Выдь на Волгу чей стон. Мадемазель, позвольте голодному россиянину копеек 30 Всякому безобразию есть своё приличие. Вот вам, возьмите серебра нет. Всё равно, вот вам золотой... Чувствительно вам благодарен. Прохожий уходит. Я уйду, уйду. Ах, мамочка, дома людям есть нечего, а вы ему отдали золотой. Да что же со мной глупое делать? Я тебе дома отдам всё, что у меня есть. Ирмалый Алексеевич, дадите мне ещё взаймы. Слушаюсь. Пойдёмте, господа, пора. А тут тварь... Мы тебя совсем просватали? Поздравляю. Этим мамой шутить нельзя. Охмелье, иди в монастырь. А у меня дорожат руки. Давно не играл на бильярде. Охмелье, о нимфу, помяни меня в твоих молитвах. Идемте, господа, скоро ужинать. Напугал он меня. Сердце так и стучит. Напоминаю вам, господа, 22 августа будет продаваться вишневый сад. Думайте об этом. Думайте. Уходят все, кроме Трофимова и Ани. Спасибо прохожему напугал Варю. Теперь мы одни. валя боится. А вдруг мы полюбим друг друга? Целые дни не отходит от нас. Она своей узкой головой не может понять, что мы выше любви.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 Мне казалось, на земле нет лучше места, как наш сад. Вся Россия наш сад. Земля велика и прекрасна, есть на ней много чудесных мест. Подумайте, Аня, ваш дед, прадед, все ваши предки были крепостники, владевшие живыми душами. Да неужели с каждой вишни в этом саду, с каждого листка, с каждого ствола не глядят на вас человеческие существа? Неужели вы не слышите голосов владеть живыми душами? Да ведь это же переродило всех вас, живших прежде и теперь живущих так, что ваша мать, вы, дядя, вы даже не замечаете, что вы живете в долг, на чужой счет насчет тех людей, которых вы не пускаете дальше передней. Мы отстали по крайней мере лет на двести. У нас нет еще ровно ничего».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 Бросьте их в колодец и уходите, уходите. Будьте свободны, как ветер. Как хорошо вы сказали. Верьте мне, Аня, верьте. Мне еще нет 30 я молод, я еще студент, но я уже столько вынес. Как зима, так я голоден, болен, встревожен, беден, как нищий. куда только судьба не гоняла меня, где я только не был. И все же душа моя во всякую минуту и днем, и ночью была полна... Неизъяснимых предчувствий. Я предчувствую счастье, Аня. Я уже вижу его. Восходит луна. Да, восходит луна. Вот оно, счастье. Вот оно идет, подходит все ближе и ближе. Я уже слышу его шаги. И если мы не увидим, не узнаем его, то что за беда? Его увидят другие. Опять, товарищи, возмутительно. Что ж, пойдемте к реке, там хорошо. Пойдемте. Калистиная, отделенная аркой от зала. Горит люстра. Вечер. В зале танцуют гран-ромы. Променады! Гран-ромы! Выходит в гостиную в первой паре пищик и Шарлотта Ивановна, во второй Трофимов и Любовь Андреевна, в третьей Ане с почтовым чиновником, в четвертой Варя с начальником станции. Варя тихо плачет и, танцуя, утирает слезы. В последней паре Дуняша. Фирс во фраке приносит на подносе сельдерскую воду. Все уходят в залу, В гостиной остаётся Пищик и Трофимов. Ой, я полнокровный. Со мной уже два раза удар был. Танцевать трудно, но, как говорится, попал в стаю. Лай, не лай, а во стол глянь. у меня, лошадиная. Мой покойный родитель, шутник, царство небесное, насчёт нашего происхождения говорил так, Будто бы древние род наш, Симеоновых пищиков, происходит будто бы о той самой лошади, которую Каллигулу посадил в Сенате. Да вот беда, денег нет. Голодная собака тверует только в мясо. Так и я. Могу только про деньги. А у вас в фигуре в самом деле есть что-то лошадивное. А что хороший зверь. Лошадь продать можно. Через залу проходит Варя. Мадам лопахида Мадам Лопахина. Да. Облезлый барин. Да я облезлый барин и горжусь этим. Вот наняли музыкантов, а чем платить? Если бы энергия, которую вы в течение всей вашей жизни затратили на поиски денег для уплаты процентов, пошла на что-нибудь другое, то в конце концов вы могли бы перевернуть землю. Ницше, философ, величайший, знаменитый и громадного ума человек, говорит в своих сочинениях, будто фальшивые бумажки делать можно. А вы читали Ницше? Ну, мне Дашенька говорила, а у меня теперь... Такое положение, что хоть фальшивые бумажки сделай. <свят> Ой, послезавтра 310 рублей платить. а 130 уже достал. Вот. Деньги пропали. Потерял деньги. Где деньги, а? Где деньги? Ах, во, во, во, вот они! за подкладкой. Ой, даже в пот ударил. Входит Любовь Андреевна и Шарлотта Ивановна. Леонида. Что он делает в городе? Дуняша, предложите музыкантам чаю. Торги не состоялись, по всей вероятности. И музыканты пришли не кстати, и бал мы затеяли не кстати. Но ничего, ничего. Вот вам колодец. Задумайте, какую одну карту. Я думал. Тасуйте теперь колоду. Очень хорошо. Дайте сюда. О, мой милый господин пищик. Ай, тсмай, Теперь пищите ее. Она у вас в боковом кармане. Ой. Ну, попробуй. Ну, Какая карта сверху? <связывая> ну что ж, <связывая> дама пик. Есть! Это да, ну, невероятно. Ну, говорите скорее, какая карта сверху? Туз червовый. Есть! <связывая> а <связывая> какая сегодня хорошая погода? О, да! Какой вы великолепное Вы такой хороший, мой идеал. И вы, сударьня, мне тоже очень понравился. Госпожа, чудещавица, браво! Я просто. Ну ладно? Да разве вы можете любить? Гутер Абрич Лектер Мюзикал. Лошадь вы этакая! Прошу! Что? Прошу внимания, еще один Что? фокус. Вот очень хороший плед. Да. Я желаю продавать. Ну подумайте. Не желает ли? Да. Кто? Покупать. Ай, цбай, цбай.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 Конец. Пищик и гости спешат за Шарлоттой. А Леонида все нет. Что он делает в городе так долго, не понимаю. Ведь все уже кончено там. и Имения проданы, или торги не состоялись. Зачем так долго держать в неведении? Дядечка купил, я в этом уверена. Да. Бабушка прислала ему доверенное, чтобы он купил на ее имя с переводом долга. Это она для Ани, я уверена, Бог поможет, дядечка купит. Ярославская бабушка прислала 15000 чтобы купить имение на ее имя. Нам она не верит. А этих денег не хватило бы даже проценты заплатить. Сегодня судьба моя решается. Судьба... Мадам Лопахина. Вечный студент. Уже два раза увольняли из университета. Что ж ты сердишься, Варя? Он дразнит тебя Лопахиным. Ну ну и что? Хочешь, выходи за Лопахина. Он хороший, интересный человек. Не хочешь, не выходи. Тебя Дусе никто не неволит. Я смотрю на это дело серьезно, мамочка. Надо прямо говорить. Он хороший человек. Мне нравится. Ну и выходи. Чего ждать не понимает.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 Какой вы стали некрасивый, Петя, как постарели. Только вот без дела не могу. Мамочка, мне каждую минуту надо что-нибудь делать. Кто кто же так играет? Епиходов. Бильярдный кий сломан. Зачем же епиходов здесь? Кто ему позволил на бильярд играть? Не понимаю этих людей. Варя уходит.